К Хандину вдруг подошел Ларкандир и с низким поклоном вручил ему золотой меч и с мольбой взглянул на грозного повелителя. «Я готов служить тебе, господин!» Хандин пристально посмотрел на молодого целителя. «Ты неволен распоряжаться своей судьбой, ты состоишь под началом Алтебрднура». как штатный целитель при армии если алтаварнур позволит я молча улыбнулся им обоим но ну, раз возражений не последовало можешь считать себя моим знаменосцем и действительно алркандиру вручили знамя острова юнг золотой орёл распростёр крылья на глубоком фоне безоблачного неба когда уже начали свистеть стрелы И закипело настоящее сражение. Арбалетные болты гоблинов полетели в нас. Юнкцы поднялись на своих крылатых конях в воздух и начали обстреливать наши позиции. Тхандин безответно взывал к своим подданным, но те не повиновались ему. Предатели, взревел Мартин, спрыгивая с коня и бросаясь в погоню за двоими из своих людей. На ходу выхватывая тяжёлые метательные ножи из гномьей стали с отравленными лезвиями, оба нажда достигли цели, и перебежчики рухнули, не успев даже вскрикнуть. Бой затихал. Ещё кое-где вспыхивали краткие сражения, но мы уже победили, окончательно победили гоблинов и простамиров, и, к сожалению, среди наших павших врагов было и немало моих соплеменников. вставших на сторону Цяна. Тхандзин вместе со своими людьми улетел, крикнув мне на прощание, что судить меня всё-таки будут за самоправство. Но в этом прощальном предупреждении не было ни злобы, ни злорадства. Скорее всего, он сам не верил тому, о чём говорил. И я пожелал ему удачи. Таких, как Тхандзин, редко можно встретить, как и среди воров, так и среди людей. Бой кончился. Гроза ушла, оставив сломанные деревья, которые больше не зашумят своими кронами и не порадуются новому дню. Мы молча стояли и смотрели на горы мертвецов, слушая жуткие стоны умирающих. Гномы гнали остатки неприятеля в глухие леса, где с ними должны были расправиться лесные жители. И тут среди хаоса мы увидели человека. Он был высок, хотя и сутулился, Серый плащ был перехвачен у горла простой железной пряжкой. За спиной висела арфа и полупустой заплечный мешок. Я и другие сразу узнали его. Белиор странник подошёл и заговорил с нами, никому по отдельности не обращаясь. Перестаньте скорбеть о своих павших товарищах. Они обрели вечную жизнь и познали истинное счастье в небесных чертогах. Все они искупили свою вину своей гибелью. Вы, все те, кто был прощен сегодня богами, получили от них и еще кое-какие дары, о которых вам будет известно позже. Распорядитесь ими по совести, а я хочу дать вам один ценный совет. Никогда не живите прошлым и доверяйте друг другу. Каждый из вас заслужил милость богов, которую сегодня была вам явлена, и еще». И, не договорив, он обошел всех нас, по-прежнему державшихся вместе, и каждый получил от Велиора какой-нибудь ценный совет. А подойдя к Ванариону, Велиор вдруг протянул ему лютню красного дерева с медными струнами, такую старую и ветхую, что на ней, казалось, невозможно было играть без того, чтобы она не развалилась. «Ее дал когда-то тебе, безвестный скиталец, и ты хранишь ее как дар умирающего. Ты всегда любил играть на ней прежде, помнишь?» «А разве она не погибла в пламени пожара?» «Как видишь», — ответил Белер с полуулыбкой. «Но когда я нашел ее, она потеряла голос». Я думал навсегда, ведь из мира ушла ещё одна частичка доброты. Белое стало чёрным, чистое загрязнилось. Но вот однажды голос вернулся к ней в 100 раз чище и звонче. Не догадываешься, почему? Ванарион отрицательно покачал головой. Потому что благородный дух восстал против зла. начал бороться и вновь зажглись звёзды счастья на небосклоне чистого сердца. Любовь и преданность растопили лёд, разрушили оковы зла. При этих словах Вилеора Мартин вздрагивал всем телом. Вдруг, закрыв руками лицо, он простонал: "За что мучишь ты меня, скиталец?" Мало ли того, что я уже наказан богами, дух ли ты, человек ли, но я не склонюсь перед тобой, ибо боль, которая утихла, ты разжигаешь вновь. Я вздрогнул. Мартин говорил как, как филит. Я пристально взглянул на Дарэна, тот отвёл глаза. Я и не подойду к тебе, сын мрака, с тяжёлым вздохом сказал Белиор. Ты уже получил то, что заслуживаешь. Сегодня ты проявил себя с лучшей стороны, доказав себе и другим, что ты человек. Но этого недостаточно для твоего исцеления. Прости, но больше мне нечего сказать тебе. А теперь, обратился он ко всем, прощайте. Вряд ли мы снова увидимся в мире живых, и он исчез так же внезапно, как и появился. Мы обернулись и взглянули на Мартина, бледного, но спокойного, слишком спокойного. Он поднял лицо и, казалось, обвёл всех нас долгим, пристальным взглядом. Да, он не мог видеть, но его глаза, казалось, прожигали нас сквозь. И такая боль и безнадёжность читались в этом странном взгляде широко раскрытых неподвижных глаз, такое отчаяние и гордость, гордость единственное, что у него осталось, у человека потерявшего всё, лишённого даже надежд на счастье, обречённого вечно скитаться, нигде не находя приюта. Я не выдержал и отвёл глаза. Мартин молча повернулся и быстро пошёл прочь, отталкивая ногой убитых и перешагивая через раненных. Люди, вараг и эльфы суетились, помогая раненым, хороня убитых, а мы всё смотрели вслед удаляющемуся Мартину и никак не могли забыть его прощальный взгляд, тяжёлый взгляд остекленевших глаз, взгляд обречённого. Наказание никогда не должно превышать вину, тихо проговорил Даррен. Он заслужил многована мне этого. Я пока не могу его простить, но мне его и искренне жаль. Но тут моё внимание привлёк близкий звон мечей. Торгрим бился с высоким варатом в глухом шлеме. Но вот ворат оттолкнул викинга и прорвался ко мне. «Тебя не убил этот слабак, Атин. Убью я!» И Тиан, прежде чем я успел сообразить, нанес мне удар в грудь, но поспешность его подвела. Лезвия соскользнули, и лишь одно из них глубоко вошло в плоть. Я дернулся, пытаясь освободиться, И тут то ли Тиана толкнули, то ли он сам повернул смертоносное оружие так, что два оставшихся лезвия вошли в податливое тело по самую рукоять. Я завалился на бок, хрипя и кашляя кровью. Рукоять Гилвурна тихо тренькнула и переломилась. Шум битвы стал отдаляться. Вот и все. Конец. Не стоило Тхандину так благородничать. а в Ареону пытаться спасти всё равно и к тому железбе блестели тускло как бывает только тогда когда их смазывают ядом изготавливать который умеют только гномы и от которого не помогает ни одно известное противоядие если оно не изготовлено тем же гномом у меня не было шансов Прости, Альдис, простите, друзья.